Глава двадцать седьмая. Брови конуга сдвинулись, лоб нахмурился, и взгляд метнулся в стену, что от меня не укрылось. Но все же ответил, хоть и неохотно. Далекий путь. Очень далекий. Пешком не дойти. Да и псина трехглавая по небу носится. Вроде особо не трогает никого, но мало ли, у нас-то безопасней будет. Под платьем пробежали мурашки, но виду не подала. Зато поняла, как минимум, Тот конук знает, что не на курорте Ибицы находится. «Да уж, видел этого зверя», — согласилась я. «Страшилище еще то. И все же, мне придется идти. Дело очень важное». Он чуть обернулся, по мне скользнул взгляд торговца, который выбирает верблюда на рынке. Стало не по себе. Конук, видимо, понял, что слишком откровенно таращится и обратил взор к перующим. «Я скажу тебе, мудрое», — произнес он. «Дорога лежит от задней стены моего дома, и всё время прямо, пока не дойдёшь. Да только не дойти тебе. Ноги стопчешь, башмаки сотрёшь, а не дойдёшь, ибо далеко». «Выбор у меня невелик», — вздохнула я. «Не тревожься, ведьма, ты попала в нужные руки. Тут тебе ничего не грозит, и никто не посмеет навредить. Любой, кто позарится на наше, горько пожалеет о том, что поднял меч на сынов «Вот она». После такого заверения я должна была обрадоваться и запрыгать на одной ножке. Но почему-то стало еще тревожнее. Люди пировали, поднимали кубки, расплескивая содержимое, отрывали ноги у жаренных гусей и кур, по всему дому довольно гиканье и хохот. Даже приютившая меня хозяйка сидит с краешкой и уплетает из широкой миски кашу с мясом. «Вы голодаете?» — спросила я, и в который раз поюжилась от собственной бестактности. Но Конук даже не заметил, ответил. В неурожайный год приходится затягивать пояса, быть бережливым, а у нас было два неурожая подряд. Сначала угольный град побил всю пшеницу, потом засуха, Зверей в лесу стало мало, перебили да съели потому что. И как же вы выживаете? Села конуга проверяется не только в войну, важно заметил бородатый, но и во время голода неурожая. «Голодать народ голодает, да только ни один не умер. А все потому, что я свое дело знаю». Бородатый говорил так, словно нарочно желал, чтобы оценил и впечатлилась. Я кивнула, решив не говорить, что умереть они тут не могут, поскольку и так мертвы. Он дал мне время проникнуться его величием, потом поднялся и повел широкой дланью. Народ моментально затих, а конук произнес громко. «Народ мой, давно ли я ваш конук?» Люди как один громыхнули. «Давно!» «А честно ли я правил? Честно ли заботился о вас?» Снова прогудел он. «Честно, Конук, честно!» Лицо Бородатого приобрело возвышенное выражение, что плохо вяжется с его суровым видом. «Тогда слушайте. Я ходил на великие битвы, и вы шли за мной». Я возвращался с победой под радостные возгласы воинов, неся на руках павших за правое дело. И вы были со мной. «Были, конук, мы были и будем с тобой», — донеслось из-за столов. Бородатый приложил ладонь к сердцу в знак благодарности и продолжил. «Мы сметали любого врага, и никто не смел нам воспротивиться. А если смел, то вы знаете, где они все теперь». Но пришел... Другой враг. Такое, какого мы доселе не видели. И имя ему не урожай. И имя ему голод. Народ вскинул руки и стал криками потрясать кулаками в воздухе. Лица искажены гневом и жаждой справедливой мести. Даже недоеденные ноги побросали. Я смотрела на это лицедейство с замиранием сердца и гадала, чего ждать. Конук дал народу прокричаться и снова повел гланью. Люди опять затихли, а он заговорил. «Это непростой враг. Легко биться, когда видишь противника. Да и если с завязанными глазами бьешься, тоже терпимо, потому что враг ощутим. Но наш враг подобен духу, призраку в ночи». Из толпы снова раздался крик. «Как же сражаться с ним, конук?» «Я долго думал», — ответил бородатый, глядя поверх голов. Бессонными ночами бродил по пустырям, надеясь, что боги укажут мне путь. На исходе третьей недели я понял, коли враг наш неощутимый, то и бороться с ним должно неощутимым оружием. А кто лучше всего владеет таким? Приятившая меня хозяйка вдруг выпрямилась и уставилась восторженным взглядом. «Колдуны и ведьмы!» — выкрикнула она. Народ загалдел — По залу волнами прокатываются радостные крики, гремят кружки, а я ощутила, как позвоночник оплел леденящий ужас и сползает все ниже. Захотелось позвонить в полицию, чтобы приехала группа ОМОН и спасла от неведомой участи. Бородатый покосился на меня сурово и одновременно уважительно. «Верно», — произнес он, — «и боги послали нам ведьму. Она разберется с неурожаем, поскольку ведьмам ведомы силы природы». а чтобы голод не вернулся, ведьма должна остаться. Я вжалась в стол, когда бородатый повернулся ко мне и проговорила сдавленно: «Поверьте, я вовсе не та ведьма, которая может помочь». «Нам любая сгодится», — отозвался Конук. «Ежели поселишься в нашей деревне, магия сама придет за тобой и голод отступит. А посему становись женой мне». я оторопела, глаза округлились, а мысли в голове застыли, как в Лишь спустя несколько секунд смогла заставить их шевелиться. От перспективы стать женой давно умершего скандинава или кто он там, меня охватил нервный смех, но быстро прекратился, когда взгляд Конуга стал еще суровее. «Блин!» Вытерев лоб и поправив шляпу, произнесла сбивчиво. «Видите ли, я как бы...» «Только что развелась, и пока не планирую выходить замуж. Очень хотела бы помочь, но...» э -э Между бровями Бородатого пролегли две глубокие морщины. «Ты что, мудрейшая?» — проговорил он глухо. «Отвергаешь предложение Конуга?» «Ну, как бы сказать...» «Затороторила я, чувствую, как пол уходит из-под ног, хотя вообще-то сижу. Я не то чтобы отказываюсь, я бы с удовольствием просто не могу. У меня дела, понимаете? Ну и не справлюсь я с вашим спасением. Мне бы досада добраться». «Она отказалась», — взревел конук и обернулся к народу. «Коля ведьма, не хочет по-доброму? Придется по-суровому. Я буду биться за свой народ». Когда укрепится союз ведьмы и конуга, настанет конец неурожаем. И лучше бы тебе согласиться, мудрейшая. Поняв, что попала в западню, я вскочила, еще до конца не понимая, куда бежать. На плечо сжали стальные пальцы. «Тебе больше некуда спешить, ведьма», — прогудел бородатый. «Смирись». Я кое-как высвободилась, пока он не понял, что перед ним живая ведьма. Я предупредила. «Слышите, отпустите меня по-хорошему, мне нужно идти, вы же не понимаете...» «Больше не нужно», — отрезал конук и помахал кому-то. «Отведите мудрейшую в ее новые покои и стерегите как собственную душу».